Глава тридцать 37. Последний грифон. Второй день шел проливной дождь. Ноги вязли в глине, приходилось останавливаться и соскребать грязь. Мёнгери несколько раз поскользнулась. Хорошо, что Глеб успел ее подхватить, а то бы перепачкалась. Ветер проникал под одежду, выдувая последнее тепло. Больше всего Глеб мечтал о доме, где можно отдохнуть, согреться и перекусить. Рыбу доели еще вчера утром, теперь из припасов ничего не осталось. Скоро придется есть мышей, которых ловит хух. Экологически чистый продукт, в общем-то. Возможно, что и на вкус ничего, особенно если поджарить до золотистой корочки. Глеб сплюнул, докатился уже о мышах мечтает. Но от голода покачивает, да и голова болит неимоверно и начинает потряхивать. Стараешься отвлечься, но мысли все равно на еду соскакивают. Хорошо, что с водой проблем нет. Она повсюду, в ботинках и по спине стекает. Даже дождевик не спасает. Умрут они не от обезвоживания, это точно. Хотя и от Хухи помощи ждать не приходится. Феник заболел, стал как тряпочка. Пришнёс его в сумке и постоянно проверял, все ли в порядке. Никто не знал, как лечить и от чего, может, отравился, может, простыл, непонятно. Глеб давал ему антибиотики, кроша таблетку на маленькие части. Поскорее бы Хуха поправился, а то сердце не на месте, чувствуешь себя беспомощным. Впереди виднелся лес, выстроился темными рядами наперерез перерез путникам. Хорошо бы пройти его без приключений и чтобы лес был сосновым. В бару видно далеко вперед, да и поваленные деревья редко встречаются, а вот в лиственном ноги переломать можно. Хотя это неважно. В лесу грибы есть и орешник, и это главное, потому что есть хочется до невозможности. Глеб всегда плохо переносил чувство голода, становился раздраженным, а тут, который день воздухом сыт. Чем ближе подходили, тем становилось яснее, что деревья отличаются от тех, которым Глеб привык с детства. Эти были потрясающие, с прозрачными стволами, с темно бронзовыми ветвями и изумрудными листьями. Глеб замер, не веря собственным глазам. Бывает же такая красота. Лес словно сошел с картины, нарисованной волшебником. Глеб подошел к дереву и провел рукой по стволу. Показалось, что дерево вздрогнуло. Но ведь такого быть не может. Даже хухо вылез из сумки и с любопытством обнюхал деревья. Он казался озадаченным. Приш улыбнулся, наверное, решил, что финику полегчало. Мёнгери указала вверх. Крона дерева была облеплена золотистыми бабочками. Приш покачал ветку, они не шевельнулись. "Надо же, как сделано", произнес Приш. "Как настоящие". Путники двинулись дальше. Казалось, что трава раздвигается в стороны, давая им пройти. На белоснежном кусте виднелись красные ягоды размером с крупную клубнику. Глеб не удержался и сорвал одну. "Ты что?" предупредил Приш. "Нельзя пробовать, отравиться можешь". Но Глеб уже надкусил. Ягода оказалась медовой, что-то среднее между земляникой и манго. Он поднял большой палец: "Супер". И Приш с Мёнгери последовали его примеру. Как ни странно, одной ягоды хватило, чтобы убрать чувство голода. Глеб облегченно вздохнул. Можно жить. Он набрал ягод про запас и только сейчас заметил, что с неба больше не льет, да и потеплело. Глеб стянул дождевик и убрал в рюкзак. Надо развести костер, чтобы высушить вещи. Только он оглянулся, хвороста не видно, а ломать ветви жалко. От этого места дух захватывает, и хочется его сберечь. Глеб снял ботинки. Не холодно, да и босиком идти приятнее. Он связал шнурки и перебросил обувь через плечо. Вскоре путники вышли к ручью. Пришнагнулся и сделал несколько глотков. Обалдеть, как в ко...